а ей самой. У входа в метро Настя купила огромный букет цветов и поехала на Леснорядскую улицу, где жил Павел Дюжин. Долго звонила в дверь, но и никто не открыл. Можно было бы позвонить Павлу на мобильник, но зачем? Что это изменит? Она и так сделала то, что хотела. Настя позвонила в соседнюю квартиру. Ей открыла молодая женщина с грудным ребенком на руках. «Простите за беспокойство. Я могу оставить у вас цветы для Павла Дюжина?» «Для Паши?» Женщина расцвела улыбкой. «Конечно, оставляйте. Они сегодня поздно придут. Они в театр пошли». Настя вытащила из сумки блокнот, вырвала листок, написала «От благодарной ученицы» и сунула в середину букета. «Только посмотрите, чтобы записка не выпала». — попросила она молодую маму. — Конечно, конечно, я все ему передам. Идя к метро, Настя мысленно твердила. — Спасибо тебе, Паша, за науку. Спасибо тебе за все, чему ты меня научил. Спасибо тебе за то, что ты есть. И вдруг неожиданно поймала себя на мысли. — Я абсолютно счастлива. — Да нет же. Тут же одернула себя Настя. Не может она быть абсолютно счастлива ни с того, ни с сего, на ровном месте. Не может. Так не бывает. Нет. Или да?